потому что это от батвинья. отдышусь бог милости через несколько минут купчина в самом деле отдышался а отдохнувший вступил в разговор и столы матушка изволите ехать и столызина на сдаточных то до василия ехали на сдаточных драгонь дали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 А после того опять Талызина? Нет, в мураме надо бы мне побывать. Поблизости от него деревушка есть у меня. Радикова прозывается. Давненько я там не бывала, поглядеть хочется. А из-за Радикова к своим проберусь, в Рязанскую губернию. А в толызин -то когда же? И сама не знаю, Василий Петрович. Разве после Рождества, а то, пожалуй, всю зиму не приеду. В Рязань-то у меня довольно дел накопилось, надо их покончить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 три четыре дубочка до да десяток другой осиннику срубят. беда еще невелика заметила марья ивановна опять же лес у меня не без призору караул то ваш не больно чтобы крепкие были судары не сказал василий петрович нет молвила марья ивановна сергеюшка я очень довольна и другими кто живет с ним берегут они лесок мой пуще глаза Уж больно великий хором-то вы им в лесу поставили. Что твой господский дом? Пущай, живут просторнее, с кроткой улыбкой сказала Мариван. Ивановна. А что ж, лес свой, мог свой, кирпич свой, плотники и пильчики тоже свои. За железо только деньги плачены. И отчего ж не успокоить мне стариков, они заслужили. Сергеюшка теперь больше тридцати годов из лесу шагу почти не делает.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 Чуть-чуть вздрогнула, но голос ее был совершенно спокоен. «Какой вздор!» — улыбнувшись, сказала она. «Мало ли каких глупостей народ не наскажет. Нельзя же всякому глупому толку веру давать». «Она, конечно, может, и врут», — согласился Василий Петрович. «Однако вот это я и сам замечал, что Сергей почти совсем отстал от Божьей Церкви».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 — Без огня дыма, машки, не бывает. — Людских речей, Василий Петрович, не переслушаешь, — сухо отвечала ему Марья Ивановна. — Однако же что-то холодно стало. Сойти было в каюту до да чаю хоть что ли спросить, согреться надобно. И медленной величавой походкой пошла.